Голова двадцать седьмая. На восходе солнце. Голова раскалывалась от нестерпимой боли. Стинов провёл рукой по лицу и почувствовал на ладони тёплую влагу. Из рассечённого лба сочилась кровь. Вокруг было темно. Вытянув руку, Стинов нащупал край приборной панели, на которой не светился ни один датчик. Освободившись от спутанных обрывков страховочных ремней и амортизирующего кокона, Стинов попятился к люку. Замок удалось открыть без труда. Оттолкнув дверцу люка ногой, Стинов выбрался из капсулы. Снаружи была всё та же темнота. Впрочем, нет. Здесь она была уже не непроглядно чёрная. Подняв голову, Стинов увидел мириады светящихся точек и узкий серебристый серп между ними. Это было ночное небо, которое прежде ему доводилось видеть разве что только в кино. Но изображение, запечатлённое на плёнку, не в силах было передать того мощного ощущения безграничности пространства, которое охватило Стинова, когда, увидев звёздное небо, он понял, что оказался на земле. Вокруг него была Самая настоящая ночь, не имеющая ровным счётом ничего общего с условными ночами сферы. Чужая, дикая и страшная. Стинов быстро осмотрелся по сторонам. Капсулу во время посадки развернуло хвостом вперёд, и, выбравшись из неё, Стинов оказался стоящим спиной к сфере. В первые минуты, зачарованный пугающей красотой звёздной ночи, Он даже не обратил внимания на зеленоватое свечение поля стабильности. Теперь же он увидел огромную, отсвечивающую зеленым стену, возносящуюся к темным небесам метрах в 200 от него. С близкого расстояния она казалась совершенно плоской, и только верх ее несколько закруглялся, подтверждая то, что поле имеет сферическую форму. Прежде Стинов даже не представлял себе, насколько огромна сфера, в которой он прожил всю свою жизнь. Только взглянув на неё со стороны, можно было в полной мере оценить, сколь грандиозную работу проделали её создатели. Но одновременно с восторгом от созерцания непреодолимой стены, вместе с радостью от того, что остался жив, Стинов ощутил и холодное прикосновение близкого страха. Поле стабильности, которое прежде являлось защитой, теперь навечно отделило его от мира, в котором он жил. Капсула была бесполезна, даже если бы и не разбилась при посадке. Она была не способна преодолеть поле в обратном направлении. Мир, существующий внутри сферы, был далек от идеального, но Стинов к нему привык и не представлял, как можно жить по-иному. Что ожидало его здесь, на древней, почти мифической земле, сам факт, существование которой многие из тех, кого он знал, попросту отрицали? Не видя ни привычных стен, ни потолков, Стинов испытывал необъяснимый инстинктивный страх, перед которым были бессильны все доводы рассудка. Открытое пространство давило на него со всех сторон, прижимая к земле. Головокружение и дрожь в коленях не позволяли сделать ни шагу. И это сейчас, когда вокруг была ночная мгла, скрывающая реальные размеры пустоты. А что произойдёт, когда взойдёт солнце, и он увидит край земли, которого невозможно достичь? Выдержит ли его рассудок подобное испытание? Что ещё он сможет увидеть при свете дня? Что осталось на земле после людей? Мёртвые руины, сохранилось ли здесь хоть какая-то жизнь? Вопросы, не находя ответов, роились в голове, разрывая в клочья тонкую ткань психологической защиты, которую пытался создать Стинов. Бесполезно было стараться думать о чём-то отвлечённом. Опустившись на землю, Стинов прижался спиной к борту капсулы. Земля была тёплая, Стинов провёл по ней рукой и ощутил под пальцами сухую пыль и песок. Мёртвая земля. Стинов достал из кармана остаток бинта и флакон с антисептиком, чтобы обработать рваную рану на лбу, из которой всё ещё сочилась кровь. Он пожалел, что не захватил с собой запасы воды и остатков соевой муки. Это дало бы ему несколько лишних дней жизни. Сумеет ли он найти природную пищу и воду, и окажутся ли они пригодными для употребления? Ответы на все вопросы должно было дать утро. Ждать утра пришлось недолго. То, что рассвет близок к стихов, понял, когда узкая полоска неба прямо над ним окрасилась бледным розоватым светом. Не двигаясь с места, он наблюдал за тем, Как полоса эта, становясь шире и светлее, поднимается вверх по небосклону. От неожиданности Стинов вскрикнул, когда первый луч солнца, скользнув над горизонтом, резанул по глазам. Прикрыв глаза ладонью, Стинов, как заворожённый, смотрел на то, как медленно и величева поднимается из-за горизонта огромное, ослепительно яркое светило. И только когда солнце полностью вышло на небосвод, Он отвёл от него ослеплённый взгляд, чтобы увидеть окружающий его пейзаж. Вокруг была пустыня. Местами её почти идеально ровную поверхность нарушали невысокие барханы. Торчащие из песка сухие ветки, да редкие пучки жёлтой выгревшей травы. Вот и вся скудная растительность, которую смог увидеть Стинов. От одного взгляда на иссушенную солнцем равнину Стинову захотелось пить. Он провёл языком по сухим губам и уже в который раз пожалел о том, что не догадался захватить с собой воду. Заметив над самым горизонтом в той стороне, откуда встало солнце, несколько быстро перемещающихся чёрных точек, Стинов догадался, что это были птицы. Парившие над горизонтом Они сулили надежду на то, что где-то неподалёку могло находиться место пригодное для жизни, где можно было найти воду и, возможно, какую-то пищу. Но для того, чтобы добраться до него, в путь следовало отправляться немедленно, пока ещё оставались силы. В капсуле не было ничего, что могло бы пригодиться во время предстоящего перехода. Поэтому Стинов просто поднялся на ноги, И зашагал вперёд, оставляя за спиной зеленоватую стену поля сферы стабильности. Остов капсулы, сияющий в солнечных лучах, ещё не скрылся за горизонтом, а Стинов уже совершенно выбился из сил. Сказывалась и усталость прошедших дней, и боль незаживающих ран. Но больше всего неудобств доставляла Стинову непривычная рыхлая почва, рассыпающаяся под ногами. Человеку, привыкшему ходить только по ровному полу, постоянно казалось, что опора ускользает из-под ног. Боясь потерять равновесие и упасть, он вынужден был делать маленькие неловкие шаги. Как только солнце поднялось высоко, начались мучения от жары. Трико из синтетической материи, рассчитанное на постоянную комнатную температуру, почти не пропускало воздуха. и тело под ним мгновенно покрылось липким потом. Пот стекал по лбу, раздражая рану и застилая глаза. Стинов оторвал от одежды рукава и одним из них повязал голову. Но и это не слишком облегчило его страдания. К тому же кожа на руках и на лице, никогда прежде не испытывавшая на себе воздействие солнечных лучей, быстро покраснела и стала нестерпимо зудеть, а любое прикосновение к ней причиняло боль. И всё сильнее мучила Стинова жажда. Пока это была ещё не столько физиологическая потребность обезвоженного организма, сколько психологические страдания от осознания того, что нельзя в любую минуту открыть кран и вдоволь напиться. Стинову это казалось противоестественным, нереальным, диким. К полудню Стинов совершенно выбился из сил и упал на раскалённый песок. Обернувшись назад, он увидел огромный зеленоватый шар, словно всплывающий из-за горизонта. Границы его расплывались, незаметно переходя в ярко-голубое, без единого облачка небо. С этого расстояния сфера была похожа на некое таинственное природное явление. Трудно было поверить в то, что она скрывает в себе целый мир, населённый людьми. Надеясь хоть в какой-то степени приглушить нестерпимую жажду, Стинов сорвал пучок жёлтой травы и сунув её в рот, принялся жевать. Трава оказалась совершенно сухой. Ни единой капля влаги не смочила пересохший язык и нёбо. Стинов не смог даже выплюнуть прилипшие к гортани сухие волокна, и чтобы не задохнуться, стал выскребать их пальцем. Взгляд его тем временем бесцельно скользил по линии горизонта, колышущейся и извивающейся в потоках поднимающегося от земли раскалённого воздуха. В какой-то момент стиснув вдруг показалось, что сквозь зыбкое марево он видит какой-то движущийся предмет. Приподнявшись, он присмотрелся внимательнее. Действительно, так оно и было. Предмет был довольно большим и двигался от горизонта в его направлении. Размытые очертания и яркий слепящий свет не позволяли хорошенько рассмотреть непонятный предмет. Но по тому, как быстро он перемещался, Стинов пришёл к выводу, что это какой-то пустынный зверь. Он попытался припомнить, что за звери встречаются в пустыне и есть ли среди них хищники, но кроме верблюда, запомнившегося ему своим неподражаемым уродством, ни одного другого вспомнить не смог. Как бы там ни было, нужно было срочно решать, как поступить: остаться лежать неподвижно, стараясь не привлекать к себе внимания, или попытаться спастись бегством. Первый вариант казался более предпочтительным, поскольку сил, чтобы бежать, у Стинова уже не осталось, да и подходящего места для укрытия поблизости не было. Стинов припал всем телом к земле, стараясь вжаться в раскалённый песок, сделаться невидимым, слиться с окружающим фоном. И в этот момент слух его уловил необычный звук, которого просто не могло быть здесь, в безжизненной пустыне. Звук походил на отдалённое урчание мотора. Стинов проворно вскочил на четвереньки и вскинул голову. Сорвав с головы повязку, он протёр ей глаза, слезящиеся от яркого солнца и напряжения. Когда он снова взглянул вперёд, Радостный крик, больше похожий на хриплое, сдавливающее рычание, вырвался из его пересохшего горла. Не иначе как от жары у него помутилось в голове. Чем ещё можно было объяснить то, что он принял за зверя, едущую по пустыне машину. Стивен вскочил на ноги. Кричать он не мог и только подпрыгивал на месте и остервенело размахивал над головой руками. Его заметили. Машина несколько изменила направление движения и теперь ехала прямо на него. Стинов в изнеможении опустился на песок. Шальная радость от внезапного спасения стёрла все остальные мысли. Поэтому-то он и не сразу осознал то, что едущая по пустыне машина означает, что на земле продолжали жить люди. И совсем уж не занимал его вопрос Что за нужда занесла людей в это забытое Богом место? Машина была уже совсем рядом. Открытый джип армейского образца с облупившейся на солнце краской. Джип остановился в нескольких шагах от стинова. Один из двух находившихся в ней людей, одетых в наглухо застёгнутые серебристые комбинезоны, выпрыгнул из машины и подбежал к Игорю. Стинов смотрел на него и только глупо улыбался, потрескавшимися губами. "Эй, как вы тут оказались?" удивлённо спросил Стинова незнакомец. В произношении у него было не совсем обычное, но язык был Стинову понятен. "Оттуда", ответил он и махнул рукой в сторону сферы. "Вода у вас есть?" Оставшись в машине, кинул своему напарнику флягу. Тот открыл её и протянул Стинов. Фляга была холодной на ощупь. Стинов приложил горлышко к губам и с наслаждением сделал три небольших глотка ледяной, показавшейся ему необыкновенно вкусной воды. От холода заломило зубы, и Стинов, отстранив флягу от губ, перевёл дух. Так как вы сюда попали? — снова спросил Стинова незнакомец. — Где ваша машина? — Там. — Снова махнул рукой Стинов. — Возле сферы. — Сломалась? — Разбилась в дребезги. — Вы из исследовательского центра? — человек окинул Стинова оценивающим взглядом. — Одежда у вас какая-то странная. — Я из сферы. — Просто ответил Стинов. — Я из сферы. И снова припал губами к фляге с водой. Человек удивлённо приоткрыл рот. Тот, кто находился в машине и тоже слышал их разговор, подался вперёд, словно боялся пропустить что-то интересное. Земляне отропело молчали. С точки зрения нормального, здравомыслящего человека то, что сказал найденный в пустыне незнакомец, походило на глупый шутку. Но если как следует подумать, Шутка была невообразимо глупой. Надо признаться, я удивлён не меньше вас, сказал, поднимаясь на ноги Стенов. У нас в сфере принято считать, что жизнь на земле погибла. Вы хотите сказать, что вы выбрались из сферы? медленно произнёс человек, стоявший на песке, вытягивая при этом руку в сторону зелёного шара над горизонтом. Ну да, кивнул Стенов. Но это же невозможно. Стинов усмехнулся и покачал головой. Сколько раз за последнее время он слышал и сам произносил это слово. Если вас интересует техническая сторона дела, можете осмотреть то, что осталось от моей капсулы. Она валяется метрах в 200 от сферы. Сам я вам ничего объяснить не могу, поскольку воспользовался ею Можно сказать, случайно. Двое землян молча переглянулись. Каждый хотел спросить у другого, стоит ли верить тому, что говорит странный незнакомец. А вы-то сами куда направляетесь? спросил Стинов. Может быть, подбросите меня до ближайшего населённого пункта. Конечно, человек, разговаривавший со Стиновым, сделал шаг назад, указывая рукой на машину. Стинов забрался на заднее сиденье. пулягу, в которой воды оставалось ещё примерно наполовину, он оставил себе. Мы из исследовательского центра ведём наблюдение за сферой стабильности, сказал, обернувшись к Стиновому его собеседник, когда машина тронулась с места. Сегодня ночью приборы зафиксировали странное возмущение поля вокруг сферы. Вот мы и отправились к сфере, чтобы сделать замеры на месте. Должно быть это случилось, когда моя капсула проходила сквозь поле, высказал предположение Стинов. Вполне возможно, согласился землянин. Так вам удалось создать аппарат, способный преодолеть поле стабильности? спросил другой. Долгая история, махнул рукой Стинов. Будет время, расскажу. Могу только заверить вас, что следом за мной сюда вряд ли ещё кто-нибудь заявится. Стинов посмотрел на плотные комбинезоны своих спутников и усмехнулся. Не жарко вам в такой одежде, спросил он. Нет, ответил один из них. Это специальные пустынные костюмы. Ткань отражает практически все падающие на него лучи и почти не нагревается. И что же, теперь вся земля выглядит так же, как это место, повёл руками по сторонам Стинов. С чего бы вдруг удивился тот, кто сидел за рулём. Сфера была соружена в центре пустыни Каракум. Разве вы этого не знали? Да, конечно, кивнул Стинов. Только прежде пустыня была для меня несколько абстрактным понятием. Он сделал глоток из фляги. Я просто решил, что после всех катастроф, что постигли землю, лик её должен выглядеть примерно так же, как и окружающий нас ландшафт. "Успокойтесь", улыбнулся Землянин. "Землёй всё в порядке. Эра катастроф и кризисов миновала. Земля снова стала домом для человечества". "Серьёзно?" стинов хмыкнул, почему-то отнюдь не радостно. "Вас что-то тревожит?" взглянул на него Землянин. "Меня тревожит то, что об этом не знают те, кто вынужден жить в сфере", со сдержанным негодованием ответил стинов. Они-то уверены, что являются последним оплотом человечества, а оказывается, что всё было напрасно. Сфера была не нужна? Вовсе нет, решительно возразил ему землянин. Именно сфера дала возможность людям выбраться из затяжного периода кризисов, каждый из которых грозил стать последним. Благодаря работам по созданию сферы стабильности, в которых принимали участие все государства, существовавшие на земле в то время, люди наконец убедились, что решать серьёзные проблемы можно только совместными усилиями, и они смогли остановить мир на краю пропасти. Строительство сферы стало первым шагом к созданию единого общества без границ, существующего на земле в настоящее время. Но тогда Почему до сих пор вы не прекратите этот бессмысленный жестокий эксперимент над несколькими поколениями людей, запертых в сфере, закричал Стив. Мы давно бы так и поступили, если бы это было в наших силах, но генераторы поля стабильности можно отключить только изнутри. Сейчас мы ищем возможность связаться с жителями сферы, чтобы сообщить им о том, что они могут вернуться на землю. Какое-то время они ехали молча. Впереди показался островок зелёной растительности. Это оазис, в котором расположен наш исследовательский центр, сообщил Стинову землянин. Через 15 минут вы сможете принять душ и отдохнуть. Стинов молча кивнул. А как вы живёте там у себя в сфере? спросил молчавший долгое время шофёр. Стинов задумался. Не зная, что ответить. Наверное, так же, как жили на земле до создания сферы, сказал он. Это сравнение пришло ему в голову только сейчас. Не знаю даже, как это правильно назвать. Может быть, насмешка истории? Люди строили сферу, надеясь создать идеальное общество, а в результате идеальное общество создано на земле, а в сфере царят анархия и хаос. Хотели создать идиллию, а получилось резервации. Ну, допустим, жизнь на земле тоже пока ещё далека от идиллии, заметил шофёр. Допустим, вы не знаете, что творится в сфере, резко оборвал его Стиноф. Я не собирался с вами спорить, как будто даже немного обиделся шофёр. Просто хотел сказать, что не стоит во всех бедах сферы винить тех, кто остался на земле. «Если я кого-то и виню, так только самого себя», — сказал Стинов. «За что?» — тихо спросил землянин. Так тихо, что при желании Стинов мог сделать вид, что не расслышал вопроса. «Сам толком не знаю», — пожал плечами Игорь. «Может быть, я виноват перед теми, кто остался в сфере?» Землянин ничего не ответил. Машина въехала в Азис и погрузилась в благословенную тень. Вокруг бушевала зелень, в тени которой прятались небольшие красивые домики. Это была земля, которую Игорь Стинов никогда не надеялся увидеть. Земля, в существовании которой не верил почти никто из тех, кто остался в сфере стабильности. Это была земля, которая могла как подарить надежду, так и убить её. Земля, породившая столько мифов и легенд, что нет такого человека, который мог бы все их рассказать. Земля, которая пребудет вовеки. Просто земля